Домик, сложенный из серого камня с двумя окнами наподобие бойниц, забранных железными решетками с наличниками из песчаника был идиллически прекрасен. Отчасти он походил на монастырь и весь был увид диким виноградом. Стены в комнате были побелены, а не оклеены обоями. Низкий потолок являл взору мощной, почерневшей от старости балки. Ему отвели маленькую комнатушку, весьма похожую на монастырскую келью, узкую, длинную, с одним единственным крохотным оконцем. А стены самого дома были толщиной с локоть, поэтому цветы в горшках могли стоять на подоконнике как внутри, так и снаружи. Мебель была старинная в стиле всего домика. Он разложил свою библиотеку. Еще никогда и нигде он не чувствовал себя так хорошо. До появления малыша надо было как следует прибраться. Муж с женой сами покрасили двери и оконные рамы, высадили у входа розы и клематисы, перекопали сад и кое-что в нем посадили. Чтобы как-то заполнить большие белые стены, он расписал их картинами. А когда все было закончено, они сели и с удовольствием полюбовались на дело своих рук. «Да чего же здесь прекрасно! Теперь мы готовы к приходу маленького! Представляешь, как ему будет приятно видеть с первых же дней жизни столько рисунков!» Они ждали и надеялись, долгими весенними вечерами говорили только о ней или о нем – Гадали, кто же это будет, а жена больше думала о том, какого цвета волосы будут у малыша. Пусть будет белокурой, и пусть будет похож на его сына, который ей так нравился. И она сама, и вся ее родня питали непонятное пристрастие к блондинам. Трудно сказать, по какой причине. То ли потому, что белокурые волосы — это свет, тогда как черные, бог весть почему, напоминали им о тьме. Они полагали, будто все блондины непременно хорошие люди. Они дурно отзывались о евреях, хотя мать жены Акселя с отцовской стороны была еврейкой, а родня по материнской линии, где были сплошь галштинские крестьяне, слово «еврей» произносило как ругательство, а уж тесть Акселя тот и вовсе был антисемитом. Но когда Аксель посмеялся над столь нелепыми взглядами, жена ответила ему — «Тебе не следует над этим смеяться, мы и сами такие будем». И вот, наконец, с майским днем, когда ярко сияло солнце, еще неведомый странник заявил о своем предстоящем появлении, и после двенадцати мучительных часов выяснилось, что это девочка, причем отнюдь не темноволосая. Эту идилию можно бы считать полной, однако вместо того ей пришел конец. Дело в том, что малышке не по душе пришлось ее пребывание в юдоле скорби, а потому она и кричала дни и ночи напролет. Кормилиц нанимали, кормилицам давали расчет. Пять женщин прошли через этот маленький дом, и каждая ухаживала за ребенком на свой лад. Отец выглядел как преступник и только всем мешал. Жена заявила, что он совсем не любит ребенка, а это глубоко ее огорчает и заставляет страдать. Зато сама она превратилась в мать, мать и больше ничего. Она перенесла ребенка к себе в постель, она могла провести большую часть ночи, сидя на стуле и восхищаясь прелестью спящей малютки. Время от времени его тоже призывали восхищаться, он же находил прекрасную не девочку, а мать, когда то с блаженным видом углублялась в созерцание дитяти. Но тем временем на горизонте начали сгущаться тучи. Народ в округе был чрезвычайно набожный, и неуемный крик ребенка дал повод к пересудам. Все любопытствовали, окрещен ли он.